И он был из последних. Пятеро его старших братьев уже давно работали в Лиме. Они считали его дурачком за то, что исправно выходил в море на лодке предшественницы серфинговой доски, чтобы в опустошенных прибрежных водах поджидать скумбрию и Бонито, которые давно уже не появлялись. Братья внушали ему, что жизнь в мертвеца не вдохнешь. Но то была жизнь его отца, который почти до 70 лет каждый день ходил в море. Недавно старый Уканин перестал рыбачить, лежал дома, заходясь в кашле, лицо покрывалось пятнами и, кажется, терял рассудок. Хуан Наркисо вбил себе в голову, что пока он ловит рыбу, старик будет жив. Предки Уканину, индейцы Юнга и Моче, тысячу лет ходили в море на тростниковых лодках, задолго до прихода испанцев. Они населяли побережье с севера до теперешнего города Писко и снабжали рыбой столицу Чан-Чан. Тогда в здешних местах было много болот с пресноводными родниками. Ростника росло видимо-невидимо. Из него и по сей день рыбаки по старинке плели свои лодки. Вязание лодок требовало душевного покоя и сноровки. Конструкция была выверена веками. Трех-четырехметровой длины с высоким острым носом, легкая, как перышко, плетенка была практически непотопляемой. В прежние времена они тысячами бороздили здешние воды, и даже в худшие дни рыбаки не возвращались без богатого улова, о каком теперь можно было только мечтать. Болота пересохли, тростник исчез. Но хоть Эль-Ниньо был предсказуем, раз в несколько лет под Рождество холодные воды течения Гумбльта вдруг согревались от того, что не дули пассаты. Из воды исчезало пропитание для скумбрии, сардин и бонито, и рыба уходила. Предки Уканьяну из-за Рождества прозвали этот феномен «Эль-Ниньо», что значит «Христос-младенец». Иной раз Христос-младенец ограничивался легким нарушением природного порядка, но раз в 4-5 лет он насылал на головы людей кару небесную, словно желая стереть их с лица земли. Бури, ураганы, ливневые дожди и смертоносные селевые потоки уносили сотни жизней. «Эль-Ниньо» приходил и уходил. Так было всегда. Подружиться с ним было нельзя, но договориться можно раньше. Однако с тех пор, как тихоокеанские богатства выгребли тралами, в ненасытные пасти которых вошло бы под дюжиней реактивных самолетов, молитвы больше не помогали. А может, думал Уканьен, мы не с тем святым связались, не может он справиться ни с Эль-Ниньо, ни с рыболовецкими компаниями, ни с государственными лицензиями. Раньше, думал он, у нас в Перу всем заправляли шаманы. Уканин слышал, что археологи раскопали в древнем доколумбийском храме близ города Трухилью, прямо за пирамидой Луны, 90 скелетов мужчин, женщин и детей. Все они были заколоты. Это жрецы принесли их в жертву, чтобы замолить безумное наводнение 560 -го года. И Эль-Ниньо ушел. Кого принести в жертву теперь, чтобы остановить браконьерство? Уканьен содрогнулся от собственных мыслей, ведь он был христианин, он поклонялся Христу. Он поклонялся сан педру святому Петру, покровителю рыбаков. Он не пропускал празднования дня Сан-Педро, когда по деревням возили на лодке деревянного святого. Утром все шли в церковь, а вечером разводили языческие костры. Что делать? Шаманизм был неискореним. Уканин глянул в небо и сощурился. День ожидался погожий, на небе не облачко. Любители серфинга еще спали, а Уканин и дюжина других рыбаков за добрых полчаса до восхода солнца уже гребли своими байдарочными веслами в открытое море. И вот оно показалось из-за дымчатых гор, озарив море нежными красками. Бескрайняя серебристая даль посинела, на горизонте обозначились силуэты сукогрузов, идущих в У Уканин, равнодушный к рассветным красотам, ухватился за каль-каль, красную сеть длиной в несколько метров, усеянную крючками разной величины. Придирчиво оглядел ячейки. В Кабальиту не было кабинки для рыбака, зато на корме был трюм для оснастей. Отцовское весло он положил поперек лодки. Оно было сделано из половинки пологого ствола гуаякиля. Уканин специально брал его, чтобы вся сила, с какой он вонзал его в воду, передавалась потом отцу. С тех пор, как отец заболел, Хуан каждый вечер подкладывал ему весло, чтобы тот ощущал продолжение своего дела и смысл своей жизни.